Глава двадцать первая. Лили. Конец января 2001 года. Все, что делалось с сентября, было подчинено этой цели. И вот осталось всего несколько недель. Напряжение нарастало, не только внутреннее во мне, но и в нашем бюро. Даже пожелая чаще видеться с Эдом, после Рождества это не представлялось возможным. Едва вернувшись, я и минуты свободной не имела. Телефонные звонки, письма, визиты в тюрьму. Судя по всему, Джо Томас закатил скандал, когда Тони приехал без меня и отказался с ним разговаривать. Подавай ему миссис Макдональд и все тут. Я поехала, сгорая от любопытства и охваченная дурными предчувствиями, и едва обратила внимание на обычные вопросы о чипсах, сахаре, скотче и колюще-режущих предметах. Говоря себе, что сошла с ума, я подала Джо кипу юридических документов на подпись. Под второй папкой лежал еще один альбом с наклейками из коллекции моего брата. «Спасибо. Глаза Джо Томаса впились в мои глаза, будто два металлических винта. Это было так легко. Однако ликование тут же сменилось ужасом и адресованными себе упреками». «Но зачем я продолжаю так поступать?» К счастью, Тони был занят своими записями и ничего не заметил. После Рождества он стал каким-то рассеянным и часто задавал Джо один и тот же вопрос дважды. «Я больше не стану настаивать, чтобы наш подзащитный рассказал, откуда у него информация по бойлерам», сказал он мне перед поездкой в тюрьму. «Это был поворот на 180 градусов». Мы больше вытянем из него, избегая конфронтации. К тому же я проверил, данные подтверждаются. Дело действительно может стать весьма громким. Я не мешала ему распространяться на эту тему. Он же эксперт. Во время разговора Тони проводил пальцами по волосам. Привычка, как я уже заметила. От моего внимания не ускользнуло и багрово-синее пятно сбоку у него на шее. Неужели пары, которые прожили вместе тридцать лет, один из немногих фактов личной жизни Тони Гордона, собранных мной по крупицам, по-прежнему кусают друг друга в приступах страсти? После процесса, пообещала я себе, я займусь проблемами собственной семьи и брака. А пока у меня прекрасный повод задерживаться на работе и возвращаться домой, когда это уже лег спать. На полу с его стороны кровати наверняка стоит очередная пустая бутылка. Газетчики с каждым днем осаждали наше бюро все настойчивее. — Снова звонят из Daily Телеграф, сказала секретарша уважительнее, чем несколько месяцев назад. — Она теперь тоже сидит на работе допоздна. — Ответите? — Естественно, нет. Во-первых, дело еще в производстве, а мы не имеем права обсуждать дела, которые ведем. Даже если журналист работает над очерком о заключенных, которые возвращаются к обычной жизни после выигранной апелляции, я не собираюсь общаться на эту тему. Мы до этого пока не дошли. Пальцы покалывал от возбуждения, когда я снова и снова перебирал аргументы, цифры и свидетельские показания. «Вы же осознаете важность этого дела?» — обратился ко мне шеф пару дней назад. Как и секретарша, он ко мне немного подобрел. «Если мы выиграем, все захотят работать с нами. Поймите правильно, Лили, я на вас не давлю, но на этом можно сделать ими не только нашей фирме, но и лично вам». Ажиотажу поддались не только пресса и шеф. Джо Томас при всем своем хладнокровии с трудом сдерживал эмоции. «Вы считаете, у нас есть шанс?» — спросил он в прошлую встречу. Фактически, это был наш последний визит в тюрьму накануне слушания. Тони Гордон уверенно кивнул. Если вы будете делать так, как мы репетировали, смотрите присяжным в глаза. Помните, что одним из главных аргументов является ваш официальный диагноз — синдром Аспергера, то есть потребность держать все под контролем и следовать определенному порядку и ритуалам. Поэтому-то вы и показались приехавшим на вызов полицейским холодным и неэмоциональным. В Великобритании у каждого четвертого то или иное психическое отклонение. Стало быть, есть большая вероятность того, что хотя бы в некоторых присяжных проснется сочувствие, а остальных мы стопроцентно перетянем на нашу сторону информации о бойлерах». Но Джон охмурился. Я не считаю мою педантичность проблемой, и я не был холодным и неэмоциональным. Я просто подробно рассказал полицейским, как все случилось. «Делаете из меня какого-то сумасшедшего?» «Он не хотел», — поспешно вмешалась я. То не просит вас сказать правду, объяснить, что Сара опоздала на ужин, который вы всегда готовили вовремя, что ее вырвало из-за неумеренного количества спиртного» а вы ненавидите грязь и беспорядок. Поэтому вы предложили ей вымыться. Но в тот раз Сара не позволила вам наполнить для нее ванну. От этого вы расстроились, ушли и долго мыли посуду, чтобы навести порядок и вернуть себе ощущение контроля над происходящим. Через полчаса вы забеспокоились из-за тишины в ванной и пошли проверить, все ли с Сарой в порядке». Вы увидели ее в воде всю в болтырях. Это был чудовищный несчастный случай. Я замолчала. Джо и Тони смотрели на меня. — Вы там как будто присутствовали, — медленно сказал Тони Гордон. Мне вспомнилась конюшня, запах сена и изморозь на балках. Горячее дыхание Мерлина на моей шее, страдальческий крик мамы, «Нет, это неправда, это какая-то ошибка!» «Давайте ближе к делу, хорошо?» — огрызнулась я. «Как будто это так просто!» Март 2001 года. «Это дело, как вам, ваша честь, без сомнения известно, не лишено определенной важности и деликатности не только для ответчика, который всегда неизменно заявлял о своей невиновности, для семьи покойной и для широкой общественности, но и для тех, кто готовил защиту обвиняемого. Одна из моих сотрудниц стала жертвой целой кампании с целью устрашения. Нами поставлена в известность Королевская служба уголовного преследования. И, конечно, мой уважаемый коллега. Поэтому, если в зале суда присутствует тот, кто хоть как-то связан с преступниками, пусть запомнит». Любая попытка повторить нечто подобное чревата самыми серьезными последствиями. Тони Гордон сделал паузу, давая присутствующим осознать услышанное. Этого у него не отнять. Адвокат от Бога, расхаживающий взад-вперед перед присяжными, прожигая взглядом каждого и подкрепляя слова выразительными жестами. «Будь я присяжный, меня бы он убедил». Интересно, каково быть замужем за таким, как Тони Гордон? У меня складывается ощущение, что наш адвокат вполне способен перекроить истину по своей мерке и доказать самому себе, что у него есть полное право так поступать. Обвинение уже высказалось. Прокурор выдвинул серьезное обвинение против Джо, заявив, что он домашний тиран, обращавшийся с жертвой как с рабыней и хладнокровный убийца, Но им не повезло, когда дело дошло до предыдущей подружки, когда-то обвинившей Джо в преследовании. Выяснилось, что она год назад скончалась от рака легких. Такая молодая. Меня неприятно поразило испытанное мной облегчение, но что поделать, это юриспруденция. Чужое несчастье может укрепить ваши позиции. — Заявляю с самого начала, — продолжал Тони что, хотя факты запугивания одной из моих коллег достаточно серьезны, очевидной связи с данным делом они не имеют. Однако, если что-то изменится, я буду ходатайствовать перед судом, чтобы присяжные заслушали свидетельские показания. Я почувствовала, что густо краснею. Тони меня об этом не предупредил. Несмотря на упоминание об отсутствии очевидной связи, Тони продолжал конкретизировать, Или это часть его стратегии? Ей подбрасывались письма с угрозами. На улице у нее выхватили сумку с важными документами. Хуже того, была даже отравлена лошадь, принадлежавшая моей коллеге, дабы запугать нас и заставить отказаться от ведения дела. Мое имя не прозвучало, как не был упомянутый тот факт, что первое письмо написал дядя Сара Эванс, но всем было ясно, о ком идет речь. Я сидела бордовая, как свекла, а то не бросал на меня многозначительные взгляды. Зал ахнул. Со своего места на возвышении Джо Томас смотрел мне в глаза. В его взгляде читалось сочувствие, которого не было даже когда речь шла о бедной Саре Эванс. Как-то не смеет выставлять меня на показ. Но я тут же сообразила, он делает это намеренно. Хочет показать присяжным слезы в моих глазах. Хочет, чтобы они увидели боль, которую причинили мне невидимые зловещие силы, не желавшие, чтобы дело Джо Томаса дошло до суда. Может, подсудимый с его высокомерием не тронет сердца присяжных, но их симпатию вполне способна завоевать молодая женщина вроде меня. Я кое-как справилась с собой. Мы здесь, чтобы говорить о будущем Джо Томаса человека, чьи привычки многим могут показаться странными, человека, ставшего жертвой скандала национального масштаба. Когда неловкость немного прошла, я поймала себя на том, что разглядываю зал. Я никогда здесь не бывала. В бюро мне поручали только арбитражи. Зал был огромный, как церковный неф, и отделан красным деревом. Джо Томас сидел выше всех в стеклянной клетке и обеими руками держался за узкую полочку. В зале было жарко, хотя, идя сюда к восьми тридцати утра, я поскользнулась и чуть не упала на обледенелом асфальте. Меня поразило, что снаружи здание суда ничем не отличалось от обычных муниципальных домов. Безликая, отстраненная, с грязноватым белым фасадом. Экстерьер ничем не выдавал тот цирк с театром, который творился внутри. На кону стояло будущее человека. Какая огромная ответственность! Меня бросило в жар. Джо Томас тоже сидел мокрый от пота в своей клетке. Мы смотрели, как Тони и обвинитель вели перекрестный допрос экспертов по бойлерам, специалистов по статистике, чиновников из службы охраны труда, И приехавших в ночь происшествия на вызов офицеров полиции. Затем Тони бросил очередную гранату, которой я не была готова. Вызвал человека, который переехал в квартиру Джо. После нескольких безобидных вопросов он спросил, «Как бы вы описали своих новых соседей, мистера и миссис Джонс?» Молодой человек вздохнул. «Тяжелые люди. У них постоянно орет телевизор». Сперва мы их просили не шуметь, но они не реагировали. Мы ходили к управляющему, однако все осталось по-прежнему. Это стало совершенно невыносимым. Мы подали заявление, чтобы нас переселили в другую квартиру. Вы бы поверили их утверждению, что они слышали крики в квартире погибшей? Честно говоря, я удивляюсь, как они друг друга-то слышат со своим телевизором. «Я знала, что то не профессионал, но что бы такого класса?» На свидетельское место вышла бывшая начальница Сары. На первом суде она отказалась давать показания, потому что они дружили, но сейчас под присягой признала, что у Сары были проблемы с алкоголем. Выяснилось, что в бутике Сары Эванс сделали последнее предупреждение. Она приходила пьяной даже на работу. Постепенно складывалась общая картина, в которой Джо не выглядел демоном в человеческом обличье, как на первом процессе. Выступил еще один медицинский эксперт. Она подтвердила, что человек с избыточным содержанием алкоголя в организме может лечь в очень горячую ванну, не сознавая этого, а из-за сильного опьянения не сумеет вовремя из нее выбраться. Она согласилась, что синяки, полученные в результате падения и попыток подняться, трудно отличить от кровоподтеков, нанесенных другим лицом. Почему такого эксперта не вызвали на первом суде? Как я уже говорила, есть хорошие адвокаты, а есть не очень. Ну и, конечно, требуется время, которое, как известно, деньги, и ловкость, чтобы найти нужных экспертов. Вызвали соседок из другой квартиры. Это были пожилые сестры. Умный ход со стороны Тони. Сначала одна, потом другая показали, что часто видели, как Джо вел себя как истинный джентльмен Сары Эванс. Всегда открывал ей дверцу машины, нес сумки с покупками и тому подобное. Нам казалось, что эта молодая леди настоящая счастливица, жеманно просюсюкала старшие сестер. Затем вызвали подругу Сары, такие называются предубежденными свидетелями. Это когда человек не хочет давать показания, но его заставляют под угрозой ответственности. Да, признала она, Сара много пила и в пьяном виде творила глупости. В ответ на просьбу привести пример, взять хотя бы пятницу за неделю до того, как Сара скончалась. Подруга нехотя рассказала, что Эванс чуть не попала под машину, вдрызг, напившись на корпоративе. Это подтвердила и другая продавщица. А возможно ли, чтобы Сара в пьяном виде упала в чересчур горячую ванну? Снова неохотная? Да, возможно. Завтра мы услышим психологов, специалистов по нарушениям аутического спектра. Джо ненавидит подобные вещи всей душой, но осознает, что это необходимо для его защиты. Известно, что аутизм находит у каждого сотого, поэтому среди присяжных наверняка найдутся сочувствующие. А потом мы вызовем членов тех семей, в которых кто-то обварился кипятком из бойлера, но выжил. Самое вкусное на десерт как цинично выразился Тони. Самое приятное с начала слушаний. Я ни разу не вспомнил об Эдди после процесса, после вердикта. Срок самого трудного решения в моей жизни приближался. В душе я уже знала, как поступлю. Присяжные-то совещались всего сорок минут, а вы полагали, что они выйдут только через несколько часов? Лицо у Джо совсем не такое, как в тюрьме, оживленное, одухотворенное и измученное. Мы с Тоней ощущаем то же самое. Они поняли, что я невиновен». На верхней губе у Джо пивная пена. Он сказал, что больше всего ему сейчас хочется выпить пинту пива в пабе среди публики по собственному выбору и с двумя людьми, благодаря которым это стало возможным. Я никогда не видел его таким возбужденным, но, говоря это, он смотрел на меня. Я тоже упивалась абсолютной убежденностью в его невиновности, столь же несомненной, как если б я оправдала саму себя. Тони Гордон явно чувствует то же самое. Я сужу по его яркому румянцу, как бы говорящему «мы победили». «Юриспруденция, как азартная игра», — сказал он мне в самом начале. «Выиграл дело, король, продул, лузер. Продувать никому не хочется. Отсюда острота и увлекательность процесса, будто ты находишься на скамье подсудимых вместе с подзащитным». Отсюда, могу добавить я, стремление адвокатов побеждать в спорах и в личной жизни, потому что если ты на это не способен, возникает убеждение, справедливое или ложное, что ты не годишься для своей работы. Интересно, Тони всегда оставляет за собой последнее слово в домашних размолвках? Подозреваю, что да. О своей семье мне думать не хотелось. Плотная толпа журналистов у суда встретила нас криками и фотовспышками. Нам буквально тыкали микрофоны в лицо, не давая пройти. Тони произнес короткую речь. Это знаменательный день не только для Джо Томаса, невиновность которого, наконец, признана официально, но и для всех других жертв. В скором времени следует ожидать дальнейшего развития событий. Он с привычной ловкостью провел нас сквозь толпу к поджидавшей машине и отвез в пап в Хиллгейте, в районе обеспеченных обывателей, где нет газетчиков. Я искала глазами среди собравшихся у здания суда своего мужа, но Эда нигде не было видно. Я подумаю о нем потом, а пока буду наслаждаться своей минутой славы. «Спасибо за все». «Логично же ожидать эту фразу от Джонни, правда ли? Так сказал бы нормальный человек». Но Дэниел тоже никогда не благодарил. «Чем теперь займетесь?» — спросил Тони, осушив бокал и взглянув на часы. Я видела, что он злится. Подзащитный не рассыпался в благодарностях. Как я и думала, Тони был абсолютно неинтересен наш клиент, который, строго говоря, таковым уже не являлся. Джо Томас пожал плечами. «Теперь, когда у меня есть деньги, уеду куда-нибудь и начну все заново». Он говорил о пожертвованиях, которые начали поступать на его имя во время слушания, когда Джо заявил, что не просит компенсации, а лишь хочет, чтобы обелили его имя. Как написал в «Таймс» один из доброхотов, «Оправданием нынешнему обществу служит то, что еще не перевелись приличные люди» даже если в прошлом их поступки были превратно истолкованы. «Хочу попробовать себя в другой профессии», — добавил Джо. Мне сразу вспомнилось его досье, которое я читала в поезде несколько месяцев назад. А кажется, что это было в другой жизни. Джо Томас, 30 лет, страховой агент, осужден в 1998 году за убийство Сары Эванс, 26 лет, Продавщица модного магазина и подруги обвиняемого. «Вы уже решили, куда поедете?» Тони бросил на меня предостерегающий взгляд. «Не стоит слишком сближаться с клиентом, мы свою работу сделали. В гостиницу, наверное. Сейчас у меня нет дома, куда я мог бы вернуться». Меня снова поразила буквальность, с которой он понял мой вопрос. «А куда вы намерены ехать в будущем?» — мягко спросила я. Пока не решил, еще думаю, Джо неотрывно смотрел мне в глаза. «А у вас есть идеи?» В горле встал комок. «Если бы речь шла обо мне, я бы, наверное, уехала за границу и поселилась там. Бог знает, почему мне вспомнилась Италия, куда мы ездили в свадебное путешествие». Джо вытер губы рукавом. «А это не будет похоже на бегство?» Тони поднялся на ноги. «Не хочу, чтобы вы сочли мой уход бегством, но у меня назначена встреча». Он пожал мне руку. «Очень приятно было работать с вами, Лили. Вы далеко пойдете». Поколебавшись, он взглянул на Джо. Я затаила дыхание. Временами я теряюсь в догадках, верит ли Тони в невиновность Джо и имеет ли это для него значение. Его интересует престиж, ему хочется выиграть важное дело отчет о котором попадет на первые полосы газет. Я видела удовольствие на лице Тони Гордона, когда он стоял перед телекамерами на лестнице здания суда и разделяла это удовольствие. Творить историю — восхитительное ощущение. Удачи на будущее. Я с облегчением выдохнула внутрь, если такое возможно, когда Тони пожал Джо руку и удалился. Но наш клиент обратил внимание на заминку. «Я ему не нравлюсь», — констатировал он, не ожидая, что я стану его разуверять. Я промолчала. «А вот вы меня понимаете». Джо взглянул на меня и опустил глаза на сумку с вещами, которую ему отдали в тюрьме. «Интересно, там и альбомы с наклейками?» «Я не возьму их назад, слишком много воспоминаний». Может, виной тому двойной джинс с Тоником, который заказал мне Тони, хотя я просила обычной или облегчения после выигранного дела, или Джо очень напоминает мне Дэниела. Как бы то ни было, я услышала свой голос. У меня был брат. Мой взгляд блуждал по улице. Я сказала, что мы выбрали уличный столик. Погода даже к вечеру осталась удивительно приятной, и каждому из нас хотелось глотнуть свежего воздуха после зала суда. Мимо под ручку прошла пара. До меня донесся аромат дорогих духов, и тут же превратился в другой памятный запах — запах сена и смерти. Я обнаружила, что Дэнил употребляет наркотики, когда мама послала меня привести его к ужину. Это было за неделю до его семнадцатилетия. Дэниел в своей комнате крошил кухонным ножом какую-то белую массу. «Это опасно! Я видела, как некоторые шестиклассницы делали то же самое в школьном туалете, но сама никогда не пробовала. «Ну и что?» «Что опасно?» — за мной вошел папа. Дэниел тут же сунул улику в карман джинсов. «Не говори!» — молили его глаза. «Не говори!» ехать со скоростью пятьдесят миль в час, когда стоит ограничение до сорока. Я подняла со стола справочник начинающего водителя. — Конечно, опасно, сынок. Если ты этого не понимаешь, тебе никогда не сдать на права. Хотя, честно говоря, я считаю, тебе и не надо на них сдавать. — Почему? — темные глаза Дэниела загорелись. — Потому что твой инструктор говорит, ты слишком быстро ездишь. По крайней мере, я не поступаю, как ты. После паузы отец спросил. — Что ты имеешь в виду? Глаза Дэниела сузились. — Ты знаешь, что? Я слушал по второму телефону и не раз. Обязательно скажу маме. Папа подчеркнуто спокойно сказал. — Я не знаю, о чем ты говоришь. Я тоже понятия не имела. «Пустики!» — отмахнулся брат в ответ на мой вопрос. «Очередная ложь Дэниела», — сказала я себе, — попытка отвлечь от себя внимание. Это постоянно случалось и раньше. Дэниел отказался спускаться к ужину и включил в своей комнате музыку на такую громкость, что от вибрации дрожал потолок и звенело в голове. «Сделай тише!» — закричал папа, в его дверь. Дэниел не соизволил ответить. Как обычно, он придвинул к двери кровать, чтобы ее нельзя было открыть. Позже, проходя мимо спальни родителей, я услышала звуки скандала. Ссоры у них случались нередко, в основном из-за Дэниела. Да что такое с этим мальчишкой? Да сколько ж еще это терпеть и тому подобное. Но на этот раз было что-то серьезное, у меня даже мороз пробежал по коже. Я слышала твой разговор с Дэниелом. «С кем ты говорил по телефону?» «Кто она?» — кричала мать. «Ни с кем. Поклянись. Жизнью наших детей поклянешься». Настала тишина, а потом папа заговорил совсем тихо, так что мне пришлось прижаться ухом к двери, чтобы расслышать. «Твоя вина, неужели непонятно?» «Уделяешь все внимание Дейнилу. «Искать на стороне». Мамин страдальческий голос был слышен, во всем доме. — Так это правда! Как ты мог? Ты ее любишь? Ты от нас уйдешь? Папиного ответа я не расслышала. Его заглушили отчаянные рыдания. Я как стояла, согнувшись у двери в коридоре, так и застыла. Мне чуть не стало дурно. У папы Роман на стороне? И тут я увидела Дэниела. Брат поднимался по лестнице, ухмыляясь, как ни в чем не бывало. Его зрачки были огромные. Я ворвалась за ним в его комнату. «Мама с папой расходятся, и все из-за тебя», — Дэниел пожал плечами. «Должна же она знать. От такого безразличия я начала закипать. Если б ты не был таким отвратительным, у них все было бы хорошо». Судя по виду, Дэниел был шокирован. А может, он и вправду был искренне задет. Я же всегда его защищала». Любила, присматривала за ним, как мне велели с того дня, когда он появился в нашей семье. Даже когда он испытывал наши нервы на прочность. Но ужас от открытия, что у папы другая женщина, привел меня в выступление, и я бросила. Не надо нам было брать тебя из приюта. Тогда ты не причинил бы столько боли. Ненавижу тебя. Лицо Дэниила искривило гримаса. Я сразу поняла, что обидела его до глубины души. Нет, уничтожила его. Я примирительно протянула руку. Дэнил оттолкнул ее. Но затем вроде бы передумал, схватил и стиснул так, что пальцы затрещали. От боли я вскрикнула. Он дернул меня к себе, и его глаза, сумасшедшие от черноты, оказались совсем рядом. Я ощущала запах его дыхания. Пульс бился у меня в горле. Слова легли на кончик языка, готовые сорваться. Слова, навсегда изменившие нашу жизнь. Ты дрянь, Дэниел. Все это говорят. Люди правы. Ты гадость ходячая. Он расхохотался. Я знала, что означает этот смех. И тогда я ударила его сперва по одной щеке, затем по другой. Хоть бы тебя никогда не было на свете. А что было потом? Рука Джо лежала на моей. Наши склоненные головы почти соприкасались. Я согнулась от горя, а он разделив мое бремя. По мне прошел электрический ток, как в тюрьме, когда я передала Джо альбомы с наклейками. Я знала, что и он ощущает то же самое. Это особенность людей вроде Джо и покойного Дэниела. Может, они не умеют демонстрировать правильные эмоции в нужный момент, но если на них как следует надавить, они дают слабину и даже плачут, как все. «Я вышла из дома», — пробормотала я. «И куда пошли?» «Я... не хочу говорить». Он кивнул. «Окей». Когда я вернулась, мать была в панике. Дэнил оставил записку с двумя словами «Меня нет». Мы искали везде, но дом же большой, земли несколько акров и... и конюшня. Там я его и нашла. Он... мы часто туда ходили. Он висел в петле, веревку захлестнул за балку. Рука Джо сжала мою. Слова торопились, перемешиваясь со слезами. Я толкнула его на это. Он был нездоров. Голос Джо прозвучал мягко. А что конкретно у него было? Я покачала головой. Так называемое злостное непослушание, возможно, из-за тяжелого детства, эксперты установили. Я хрипло рассмеялась. Официального диагноза ему не ставили, «Но я иногда думаю, может...» Я замолчала, не желая говорить то, что прозвучало бы оскорблением. Что он страдал одной из форм аутизма? «Не исключено». Я смущенно выкрутила кисти рук. Однако он совершал поступки, которые не соответствовали такому заболеванию. «Так вот, почему вы меня понимаете», — задумчиво сказал Джо. это не было вопросом». Я смущенно кивнула, благодарная, что этот человек тоже меня понимает. Мне очень жаль, что погибла ваша лошадь. В голосе Джо звучала мягкость, которую я еще не слышала в жизни. Его глаза сейчас тоже были мягкие, карие. Как он это делает? То они у него черные, то карие, то снова черные. Вообще-то, — добавила я, ища в сумке бумажные платки, — Мерин принадлежал Дэниелу поэтому мы так болезненно это пережили. — Давайте прогуляемся, — предложил Джо. Когда мы встали, он совершенно естественным жестом взял меня за руку.